Глава 13. Король гоблинов. Повисла напряжённая пауза. Денис спросила Аманита тихим голосом. Она хотела, чтобы я принял решение. Должны ли мы сражаться или сдаться? Рыжеволосый эльф сказал что-то о королеве, но так я и пришёл поговорить с лидером клана Пиклис. Если они отведут меня к своему начальству, то это будет именно то, чего я хотел. И да, у меня не было причин сражаться с Пиклис. Если бы это были солдаты Махис, я бы сразу открыл огонь, а вопросы потом задавал, но с Пиклис ситуация иная. Я хочу заручиться их поддержкой, поэтому с убийства рядовых служак точно не дело начинать. «Убери клиноком, Анита», — сказал я спокойным ровным тоном, опуская свой калаш. «Мы пришли на эти земли с миром». Я протянул руки вперед, демонстрируя открытые ладони. Мы не хотим причинить вреда, сказал я. Рогатая красотка с недовольным фырканием вложила в ножны свои клинки. "Я рад это слышать", ответил эльф. Рыжеволосый воин махнул рукой, и остальные солдаты окружили нас. Было неприятно чувствовать себя в окружении, особенно когда я мог легко одолеть любого из них, и бронированные доспехи им бы не помогли. Но это был риск, на который я должен был пойти, если собирался убедить Пиклис присоединиться ко мне в битве против Моналайзы. Я напомнил себе, что у нас есть общий враг в лице брата Мэй, и мне стало немного легче смириться с принятым решением. Бойцы смотрели на наши автоматические винтовки с явным замешательством на лицах. Я же с удивлением отметил, что среди воинов Пиклис затесалось несколько женщин. Их изящные доспехи немного отличались от стандартного типа и повторяли соблазнительные контуры женского тела. Видимо, у эльфов служба на равных несли как мужчины, так и женщины. Возможно, это было связано с тем, что по физической силе мужчины и женщины эльфов были плюс-минус равны. Я капитан Ририрод, представился эльф с выбритыми висками и требовательно глядя на мой калаш, протянул руку. Прошу ваше оружие. Какие же у них смешные имена, а кукумис ририрот первые два слога в именах зачем-то повторяются это у народа пиклис такая славная традиция я оценил любезность капитана он не пытался отобрать у меня стул а вежливо просил его отдать как будто бы даже знак уважения словно не в плен сдаёмся а в гостях собираемся я осторожно вытащил магазин и сунул его в карман а также достал патроны из патронника только после этого я вручил солдату свою винтовку Если королева Кукумис увидится в ваших добрых намерениях, то оружие будет вам возвращено, король Гублинов, сказал капитан эльфов. Меня зовут Денис, сказал я как можно дружелюбнее. Денис? повторил Ририрот, нахмурив брови. Имя на Гублинов, конечно, очень странное. Ты очень высокий для гублина. Тут есть какая-то связь. Может быть. Я неопределённо пожал плечами. Несмотря на то, что Эльф признал мой калаш оружием, он не обратил внимания на наградный Макаров в кобуре. Видимо, решил, что это просто некий аксессуар. Я не стал заострять на этом внимание. Они забрали у Аманита галиль и её мечи, а потом нас повели в лагерь Пиклис. Солдаты старались держать нас за демоницы и на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы мы не могли разговаривать по пути. Я осматривал местности и старался запомнить дорогу, по которой нас вели. Сельское хозяйство, похоже, у Пиклис было развито хуже, чем у Махис. Поля были маленькими и каменистыми, а урожай выглядел скудным. Вскоре впереди я увидел высокую каменную крепость с куполообразным шпилем. Королевский дворец, он же Дом Совета. Вокруг раскинулся небольшой палаточный городок. Впрочем, слово «палатки» не вполне подходило к этим сооружениям. Это были большие, искусно сделанные тканевые здания всех мыслимых цветов. Настоящие шатры. Некоторые даже двухэтажные. Видимо, в таких обитало высшее командование армии. Вместе с солдатами Ририрота мы вошли в палаточный городок. Я ожидал, что меня сразу проводят в крепость, но воины повели меня к широкой палатке неподалёку от дворца. Часть солдат отделилась от основного отряда и повела Аманиту куда-то ещё в противоположном направлении. Минуточку, сказал я, останавливаясь как вкопанный. Куда её ведут? Как только я остановился, трое солдат из конвоя тут же подняли своё оружие. Но Ририрод просто повернулся и поднял руку, останавливая своих ритивых бойцов. На меня он взглянул спокойно, и я бы даже сказал безмятежно. Вы сказали, что пришли с миром и не хотите нам зла, король Денис мягко сказал Ририрод. Да, я кивнул. Так и есть. И я решил довериться вам, продолжил капитан. Я не был слишком строг и не выходил за рамки должностных инструкций. Прошу, не усложняйте ситуацию. «Но я до сих пор не знаю, почему вы нас задержали», — сказал я. «И куда ведут мою спутницу?» «Ну, что ж...» — продолжил Ририрот, не сводя с меня пристального взгляда. «Как я доверился вам, так и я прошу вас довериться мне. Ни вам, ни вашей спутнице, ни причине от вреда, пока вы под моим присмотром». даю слово чести, а дальше на всё воля королевы. Капитан был странным человеком, точнее эльфом. В его поведении было что-то одновременно любезное, но в то же время и угрожающее. Но когда я посмотрел ему в глаза, я почувствовал, что он говорит искренне. Ририрод прошёл через приоткрытые откидные створки палатки, встал сбоку и приподнял их для меня. Я помедлил, но потом вспомнил, что у меня всё ещё есть старый добрый Макаров в кобуре. Да и моя защитная броня с шлемом всё ещё со мной. В передней части палатки я увидел низкий столик, на котором стояли вазы с фруктами и хлебом, а также металлический поднос с несколькими кувшинами и кубками. Вокруг стола лежали разноцветные подушки и ворсовые ковры, все в оттенках голубого, золотого и бледно-жёлтого. Я обернулся на Ририрота. Тот уже разливал из кувшина в пару кубков тёмно-алую жидкость, похожую на вино. "Я думал, мы собираемся встретиться с королевой", сказал я растерянно. "Я уже послал своего человека оповестить её высочество", сказал рыжеволосый эльв, делая глоток из кубка. "Но она очень занятая женщина. Кукумис не может просто бросить всё ради чужака, даже если он утверждает, что является королём Тетриса". "Как долго ты подслушивал наш с аманитой разговор?" спросил я, приподняв бровь. Хх, приятно, когда тебя называют королём Тетриса, но не в текущей ситуации. Недолго, ответил капитан. Вы проголодались, Денис? Немного, я пожал плечами. Со мной обращались очень хорошо, пока я ожидал королевской аудиенции. Сытно кормили и ни в чём не отказывали, разве что из шатра не выпускали. Но всё это время мой разум мурлыл. Я просчитывал все возможные варианты развития событий и что буду делать в той или иной ситуации. Меня, к слову, сперва удивило заявление Ререрота о том, что кланом Пиклис правит королева. Хотя, если подумать, чему тут удивляться? И в истории человечества было много случаев, когда женщина по тем или иным причинам восходила на трон. Почему бы, собственно, и нет, особенно если это умная женщина? Мне дали вдоволь еды и воды, а затем слуги отвели меня за перегородку, разделявшую палатку. Там оказалось что-то вроде ванны — Если, конечно, ванной можно назвать маленькую деревянную бодю, наполненную горячей водой. На вид и запах водичка была вроде даже свежая. Когда я разделся и сел в ванну, мои колени подогнулись к подбородку. Очевидно, ванна рассчитана для невысоких жителей подземелья. Впрочем, горячая ванна есть горячая ванна. После того, как я вымылся, молодая служанка дала мне сменную одежду, рубашку и штаны из материала, похожего на хлопок. На них оказалось множество пуговиц и лент, которые надо было завязывать в определённом порядке. Пришлось спрашивать у девушки, как правильно надеть эту хитрую рубашку. Симпатичная эльфийка хихикнула и помогла мне завязать все хитрые узлы. Затем меня отвели обратно в переднюю часть палатки, где бездельничал Ририрод. Капитан лениво хрустел фруктами, запивая их вином. Когда я вышел из-за перегородки, он задумчиво оглядел меня с ног до головы. "Вот идёт король гоблин". сказал он с кривой улыбкой. Теперь можно и на приём к королеве. Спасибо, ответил я, поправляя чужую, непривычную одежду. Но меня зовут Денис. К слову, время аудиенции пришло, король Гуплин продолжил, капитана игнорируя мои слова. Королева готова вас принять. Под конвоем стражи мы вышли из палатки и направились к огромной крепости. Крепость окружал ров, наполненный водой, словно здесь всегда были готовы к штурму. При нашем приближении подвесной мост был опущен. Мы вошли в крепость через небольшую стальную дверь, расположенную в стене сбоку от ворот. По узким коридорам меня провели в большую комнату с очень высокими потолками, заполненной длинными столами и скамейками. Вдоль стен находилось несколько каминов, вокруг них лежали удобные разноцветные подушки. Стены были украшены разноцветными фресками и гобеленами. Зал также был заполнен воинами и придворными клана Пиклис. Необычные зеленокожие эльфы смеялись, пили и пели, но во главе зала, на невысоком помосте на деревянном резном троне, сидела стругого вида женщина в элегантном чёрном платье. Если бы она была человеком, я бы предположил, что ей было чуть за 40. Она находилась в хорошей форме. Её движения были быстры и точны, а в глазах чувствовался живой и неудюженный ум. Она наблюдала за весельем своих солдат с таинственной материнской улыбкой. Я сразу понял, что это и есть Кукумис, королева клана Пиклис. По обе стороны от неё стояли неподвижные охранники с прямыми спинами, а рядом с королевой сидел элегантно одетый эльф в шёлковой мантии, но его стул был заметно ниже королевского трона. У Кукумис были длинные чёрные волосы, заплетённые в косы с серебряными заколками и лентами, которые оттеняли отдельные серебристые локоны. Королева была довольно высокой для жителей Подземелья, даже когда сидела. Возможно, она почти такая же высокая, как и я. Её глаза украшал сложный макияж с большими тенями, который придавал её образу что-то зловещее, даже вильмовское. Пока меня вели к помосту, я осмотрел зал в поисках аманиты и заметил её под охраной, недалеко от королевского трона. Она выглядела очень расстёрженной, разве что не кипела. Я сразу понял, в чём тут дело. Кто-то забрал её кожаные доспехи и вместо них дал ей бледно-жёлтое шёлковое платье с замысловатой шнуровкой на лифе и скандально глубоким вырезом. Она выглядела невероятно сексуально. Платье отлично подчёркивало её роскошную фигуру. Впрочем, в угольно-чёрных глазах демоницы было столько злости, в общем, я решил, что комплименты о маните на тему платья делать не буду, а то закипит ещё сильнее. Ваше высочество, произнёс Ририрод громко, когда мы остановились перед помостом. Представляю вам Дениса, короля гоблинов леса Тетрис. Я чуть было не закатил глаза. Интересно, догадывается ли Ририрод, что я на самом деле не король Тетриса? В любом случае, капитан оставался для меня загадкой. Он был достаточно уважителен и вежлив, но в нём также чувствовался некий армейский пофигизм, что-то из разряда мне наплевать, я действую по уставу. Королева Кукумис уставилась на меня, не моргая. Я подошёл к подножию помоста и дружелюбно кивнул ей. Ририрот не поклонился, но и я тоже не буду. Чужаку, по идее, простительное незнание этикета. «Я королева Кукумис из клана Пиклис», сказала женщина властным голосом, который разнёсся по всему залу. «И я знаю, кто ты, Денис. Кто ты на самом деле? Хотя ты не особо похож на то, что изобразили в розыскных плакатах, мои люди сразу узнали тебя». Назови мне хоть одну вескую причину не отдавать тебя клану Махис.